— Нет, это я все время советовал ему развестись, но он и слушать не хотел. Он всегда готов был ей помочь, надеялся, что она излечится. Даже будучи на съемках в Нью-Йорке, он постоянно звонил мне и просил ее разыскать, узнать, как она. — И вы узнали? — Нет, я не мог найти никого, кто бы знал, где она находится. Она еще до отъезда окунулась в среду наркоманов. Они к тому времени уже не жили вместе. «Виделся ли он с ней по возвращении?» «Не знаю. Он мне не говорил. Как, по-вашему, у него было желание от нее избавиться?» «Нет. В таком смысле нет. Возможно, он подумывал развестись с ней, но до этого дело так и не дошло». — Думаю, он никак не мог на это решиться. — Вы когда-нибудь видели, чтобы мистер Уорвик не владел собой? — Нет, сэр. — Слышали, чтобы он кому-нибудь угрожал? — Нет, сэр. — Большое спасибо. Вопросы стало задавать обвинение, но Гарри был непоколебим. Он держался великолепно, и Билл улыбнулся ему, когда он закончил давать показания. Биллу хотелось встать и расцеловать его. Потребовалось еще три дня, чтобы выслушать всех свидетелей, в том числе родителей Сэнди, которые выступали от защиты, хотя явно не пришли еще в себя после пережитого. Было очевидно, что они осуждали дочь и давно махнули на нее рукой. Они говорили о тяжелом детстве, неуправляемой девочке, которая несколько раз в подростковом возрасте убегала из дома и познакомилась с наркотиками задолго до знакомства с Биллом и начала работы актрисой. По их мнению, нервные перегрузки, связанные с работой, стали последней каплей. Родители считали, что она была обречена с самого начала. Однако самым тяжелым из всех стал день, когда Билл вышел давать показания сам. Ему задавали именно те вопросы, которых он боялся, пытаясь представить его свидетельство в самом невыгодном свете. Обвинение изображало дело так, будто он женился на Сэнди только для того, чтобы использовать ее для собственной карьеры, а, получив большую роль в Манхэттене, посчитал жену ненужной. По их версии, вся история получ... очень темной. Билла буквально давили вопросами. В конце концов он не выдержал и разрыдался, закрыв лицо руками, думая о девушке, которую когда-то любил, и обо всем, что потом случилось. Когда Билл снова смог говорить, его голос был хриплым от душевной боли. Глаза смотрели на прокурора угрюмо, а по щекам текли слезы. — Вы что? Не понимаете? — Я любил ее! Люди порой убивают людей, которых прежде любили мистер Уорвик. Прокурор был неумолим, но защита запротестовала и потребовала перерыва, чтобы Билл мог прийти в себя. Во второй половине дня он опять расклеился. Габи смотрела на присяжных и молилась, чтобы они его пожалели. Однако их лица ничего не выражали. Утром в пятницу судья, проинструктировал присяжных, предупредил, что их задача состоит в том, чтобы определить, виновен подсудимый или нет, а затем объявил перерыв. Присяжные удалились на совещание. Билл стоял в холле с адвокатами. Габи была поблизости. Она вдруг почувствовала, что ей страшно не хватает Джейн, Зака, Мэлла, и пожалела, что в эту минуту их нет рядом. Мэл ждал новостей у себя в офисе. Всем им оставалось теперь только ждать. Суд присяжных мог совещаться столько, сколько бы ему потребовалось. Наконец появился судебный пристав и пригласил всех в зал. У адвокатов был расстроенный вид. Присяжные совещались меньше часа,